Глава восьмая Я не знал, что это за телефон. Повертел его в руках, когда машина выехала на шоссе. Айви помогла Ангозе смыть кровь с рук, используя раковину и бутылки с водой. Какая разница, что это за телефон? Ну просто Тоби осознала телефонах все. Не только о самих устройствах, но и о компаниях, которые их сделали. Интерес к истории технологии был лишь одной из его многочисленных причуд. Я привык к тому, что это знание уютно засело в глубине моего мозга. Не будучи очень важным, оно все же оставалось под рукой. Я несколько раз написал Сандре, но она не отвечала. Наконец, по предложению Джейси, сообщил ей, что включу телефон через час. Затем, на всякий случай, вынул аккумулятор, чтобы меня не могли отследить по телефону. «Джейси!» сказала Айви, позвони в особняк. Тот так и сделал, набрал номер кальяни и включил громкую связь. «Есть новости?» Немедленно спросила индианка. «Мы...» Айви глубоко вздохнула. «Мы потеряли Тобиаса». Тишина. «Вы потеряли его», наконец сказала кальяни. «То есть он убежал?» «Он мертв, сказал Джейси. «Его больше нет». Кальяне ахнула. «Мы должны предотвратить повторение чего-то подобного», — сказала Айви. «Я хочу, чтобы ты собрала все аспекты в белой комнате. Дайте нам знать, если кто-то пропал без вести». «Да, да, хорошо», — проговорила Кальяне. «Но, Тобиас, вы уверены?» «Да, к сожалению». «Как мистер Стив?» Айви посмотрела на меня. «Не очень хорошо». Перезвони нам, когда все соберутся. Она повесила трубку. Оцепенев, я смотрел прямо перед собой, чувствуя только движение машины на дороге. Надо добраться до Сандры. Но сможет ли она что-нибудь сделать? Ее голос в трубке, то, как она говорила, не походил на голос человека, у которого есть ответы. По крайней мере, правильные. Было о чем подумать, кроме Тобиаса. Подняв глаза, я с удивлением обнаружил что все мои аспекты застыли. Как статуи, не двигаясь, не дыша. Как только я понял это, они снова пришли в движение. Нгози вытерла руки и рассказала Джейси о двоих мужчинах возле тележки с хот-догами. Я проверил свой телефон и увидел, что прошло полчаса, пока я сидел, отключившись, думая о Сандре и Тобиасе. Раздался звонок. Это была Кальяне. — Алло, — сказал я, переключаясь на громкую связь. «Все на месте, мистер Стив», — сказала индианка. «Никто не исчез. Мы все здесь. Даже Лерой, который только что вернулся». «Это означало, что кошмаров больше не будет пока». «Что вы хотите, чтобы мы сделали?» — спросила Кальяне. «Я посмотрел на телефон Сандры. Мы просто ждали, пока она или этот тип по имени Кайл свяжутся, или я мог сделать что-то ещё». еще. — спросил я глядя на свою команду. «Тот мужчина, что постарше», сказала Айви. «Кайл, он, похожий бизнесмен, небезопасник, и это значит...» «Значит, где-то должны быть упоминания о нем и компании, на которую он работает», сказал Якива. кивая. «Но нам нужен способ найти его. Гози, ты его хорошо рассмотрела и запомнила?» «Отлично», — ответила она. «Молодец. Кальяне, ты еще там?» «Ага». «Приведи Бирюзу». Бирюза был одним из моих старых аспектов. Он говорил с техасским акцентом и к тому же странно растягивал слова. «Привет, дружище! но ну и безумие, да?» «Не бросайся этим словом в моем присутствии, Бирюза», — сказал я. «Нгозе тебе кое-кого опишет. Сможешь его нарисовать?» «Конечно! Как один из тех парней. Из тех шоу. Именно. Крутяк!» Я кивнул Нгози, и она начала описывать Кайла: Круглое лицо, редеющие волосы, массивные предплечья, как будто он занимался в тренажерном зале, но не атлетического сложения. Большой нос. Кальяне переключила телефон в видеорежим и показалось, что рисует бирюза. Нгози с помощью Айви объяснила ему, что нужно подправить, и он проделал замечательную работу. Мой мозг мог быстро запоминать сложные детали. Нам просто требовался способ извлечь эту информацию. «Крутяк — Крутяк! — сказал Бирюза, когда мы закончили. — Похоже на картофелину, которая притворяется человеком и боится, что кто-нибудь раскусит ее блеф. — Ты странный малый, Бирюза, — сказал я. — Ага, спасибо! — Эй, Чин! — позвал я. — Ты слушаешь? — Я здесь. Мой компьютерный эксперт наклонился и помахал рукой на камеру. «Можешь прогнать этот набросок через какую-нибудь программу распознавания лиц?» «Нет, но я все равно могу сказать, кто он». «Что? Неужели?» «Конечно», — ответил Чин. «Я недавно читал о нем статью. Это Кайл Олтерс, бизнесмен. Он произвел небольшой фурор в местных технических кругах. Нахмурившись, я стал гуглить имя. Кайл Олтерс, президент компании «Олтерс и Остман» тюремное предприятие. — Тюремное? — потрясенно переспросил Ангози. — В прямом смысле? — Коммерческие тюрьмы, — прочитал Чин. Про него все узнали, когда он купил игровую компанию. В некоторых кругах это была умеренно важная новость. Я медленно кивнул. Все, что знал Чин, исходило от меня. Должно быть, Читала Кайли во время одного из моих многочисленных информационных запоев, когда пытался впитать как можно больше новостей и статей для дальнейшего использования. «Видеоигры и тюрьмы», — сказала Айви. «Странное сочетание». «Да». Я прокрутил статью на экране смартфона. «Президент компании». «Зачем он пришел ко мне с собственной персоной?» «Встреча с тобой? Интересный опыт», — сказал Чин. «Говорят, он очень практичный». «Думаю, он просто хотел увидеть тебя лично». Я нахмурился, изучая статью. «Что?» — спросила Айви. «Ничего. Я просто... Мне кажется, я что-то знал о той конструкции, перед которой он стоит». Взглянул на подпись под фотографией. «Эйфелева башня? Похоже на какую-то художественную инсталляцию». «Да, здоровенную». Айви покачала головой. «Странная она какая-то». «Это и есть искусство!» — сказал Джесси. — Похоже, кое-кто ее не доделал. Я сидел, ожидая, что Тобиас все объяснит нам, и снова почувствовал себя так, будто получил поддых. Он исчез. Глубоко вздохнув, я продолжил поиски сведений об этом Кайле олтерсе Нашел несколько роликов, где он выступал на технических конференциях, произнося речи, полные модных словечек. Но он владел тюрьмами. Что он делал на этих конференциях? Это даже не были совещания по безопасности. «Саммит прикладной виртуальной реальности», — прочитал я. «Да». «Он базируется здесь. Где именно?» «Вот», — сказала Айви, показывая мне свой телефон с адресом на экране. «Ему принадлежит в целое здание в пригородном офисном парке». Судя по ее телефону, этот адрес засел у меня где-то в подсознании с тех пор, как я выучил наизусть списки местных предпринимателей — значит, с сам потеряно не все. «Похоже, теперь, когда первый шок прошел, ты прекрасно справляешься», — сказала Дженни. «Можешь объяснить, как аспекты помогают прийти в себя». Вздрогнув, я поднял глаза. Журналистка сидела напротив меня в лимузине. Джейси с удивительным самообладанием вытащил пистолет и направил его прямо ей в голову. «Это необходимо?» — спросила она. «У нас только что Аспект сошел с ума и убил одного из моих лучших друзей!» — сказал Джейси. «Я вышибу тебе мозги прямо на сиденье, если буду думать, что это спасет кого-то еще. «Ты не следуешь правилам!» — сказал я ей. «Появляться и исчезать — это опасно! Кошмары не следуют правилам!» Она поджала губы и, кажется, впервые поняла, о чем речь. Кивнула, и Джейси посмотрел на меня. «Можешь убрать!» сказал я ему. Она явно не кошмар. Еще нет. Он повиновался, медленно убрал пистолет в кобуру и откинулся на спинку сиденья, все еще наблюдая за ней. Мы посмеивались на Джейси, но стоит признаться, что он мог выглядеть грозно, когда действительно этого хотел. Ави уселась рядом с ним, скрестив ноги и вперив в Дженни свирепый взгляд. Нгози пропустила весь обмен репликами, потому что внезапно зациклилась на том, Насколько грязная была внутренняя часть подставки для стаканов. Мне кажется, сказала Дженни, что вы все очень быстро хватаете за оружие, но очень медленно задаете трудные вопросы. Например, спросил я. Например, почему все это происходит, предложила Дженни. Почему ты теряешь аспекты? Что заставляет твои галлюцинации вести себя подобным образом? Мой мозг перегружен работой. «Слишком много аспектов, слишком много всего с ними случается. Либо так, либо я эмоционально не способен справиться с переменами в своей жизни». «Ложная дихотомия», — парировала Дженни. «Возможен и третий вариант. Например, сам и скажи. Я здесь, чтобы слушать». «А ты понимаешь», — сказал я ей, — «что у меня уже есть аспект психолог. Я кивком указал на Айви. Она мне льстит, но хороша в своей работе, так что мне не нужна другая. — Я не психолог, — отрезала Дженни. — Я биограф. Она что-то записала в блокнот, как бы в доказательство. За окном горели уличные фонари, мелькающие на обочине. Мы съехали в шоссе и двигались по тускло освещенной улице. Промежутки между огнями были темными, как будто ничто не существовало, кроме тех мест, где эти источники света творили мир. Я нажал кнопку интеркома. «Барб, найди по GPS координаты офисного здания под названием «Уолтерс и Остман» — тюремное предприятие. Должно быть на 206 -й. Отвези нас туда». «Вас поняла, босс». «Расскажи мне лиц», — попросила Дженни. «Ты хочешь, чтобы тебя вылечили?» Я промолчал. «Допустим, ты потеряешь нас всех», — продолжила Дженни. «Больше никаких аспектов. Больше никаких знаний». Больше ты не будешь особенным. Но если бы ты мог стать нормальным, согласился бы ты на эту сделку? Когда я не ответил сразу, Айве посмотрела на меня как на предателя. Но что мне было говорить? Исцелиться? Стать нормальным. Я делал все, что мог, чтобы оставаться в здравом уме, чтобы переместить свои психозы на аспекты. Я был самым скучным из всех. Намеренно. Так у меня была возможность притворяться. Но означало ли это... Означало ли это, что я буду рад потерять аспекты? Смогу ли я жить без них? «Я уже скучаю по Тобиасу», — тихо сказал Джесси. «Он бы нарушил молчание. Сказал что-то, что заставило бы меня улыбнуться». «Расскажи мне о нем, попросила Дженни. «Я едва с ним познакомилась. Казалось, она пытается влезть ко мне в душу, выудить информацию из моего мозга». «Он был великолепен», — сказала Айви. «Со всеми вел себя спокойно. Его все интересовали». «Он любил тайны», — добавил Ангози. «Он любил вопросы. Он был той частью нас, которая всегда хотела учиться». «Клянусь», — заметил я, — «половина аспектов существует, потому что он был достаточно заинтересован», чтобы заставить меня копаться в какой-нибудь странной теме. «Он ненавидел брать с людей деньги за нашу работу», — прибавил Джейси. «Всегда хотел помочь бесплатно. Ужасный бизнесмен, но хороший человек». «Он был по-своему сумасшедшим», — сказала Айви. «Помнишь, как люди реагировали, когда узнавали, что у одной из твоих галлюцинаций своя собственная галлюцинация?» Я улыбнулся. «Возможно, — Возможно, я мог представить себе Стена, друга Тобиаса, астронавта. Обычно я не контролировал себя до такой степени. Остальные продолжали предаваться воспоминаниям, рассказывая истории о Тобиасе. Дженни откинулась на спинку стула и принялась записывать. И мне стало легче говорить об этом. Так я мог все запомнить. Может быть, на этот раз она действительно помогла. «В конце концов мы добрались до небольшого бизнес-здания. Этажа это к четыре. Я не знал, была ли Сандра внутри, но надеялся, что у них, по крайней мере, найдется информация о том, где ее держат. Мне просто нужно было вломиться и украсть эти сведения».